Глава 13, в которой герой прогуливается с дамами, а заодно идёт на разведку. Утром гномы, наняв конный экипаж, направились к баржам, чтобы забрать с неё пулемёт и оттащить его на обмен. Я решил в процесс не вмешиваться, потому что с соплеменником они сами лучше договорятся обо всем. Что касается оружия, да и вообще всякой техники, гном ни об единой гаечке не забудет. А мы же втроем решили провести разведку возле речного порта с резонной целью бросить взгляд на подворье созерцающих, на обладение осмирена, да заодно и на гостиничку «Хромой разбойник». С утра, к нашему удивлению, в гуляй-поле на улицах тоже было многолюдно. Только вместо праздно шатающихся отдыхающих улицы заполнили купцы, приказчики, какие-то массеровые по направлению к базарной площади, образовавший центр города, катили телеги и редкие грузовики. В общем, похоже было даже на самый обычный город. Окна борделей и игорных домов были закрыты ставнями, огни не горели, вышибалы не топтались на крыльце, и даже бандиты с улиц исчезли. Они, видать, по всему тоже народ ночной не то чтобы совсем исчезли но было их мало и на глаза они не лезли пошли мы опять пешком втроём маша вышагивала в середине со своим авторитетным медальёном на груди ларик к моему удивлению вдруг нацепивший знак тифлинговского сообщества телохранителей два платиновых скрещённых меча на стальной цепочке шла чуть справа и сзади честно выполняя обязанности охранницы Я жав в руке затянутый в перчатку перекрученный латик. Ну и я плёлся левее, потерявшись в тени двух столь важных особ. А то, что они важны, сомнения ни у кого не вызывало. Приказчики в лавках, куда мы по пути заглядывали, спину гнули и шапку ломали, а те из них, что из оборегенов, обращались к нашей исключительно владеющей, себе подразнивала, что владеет она силой. Ну а что? Не правда, что ли? Так степенно, заходя в каждую лавку по пути, мы дошли до порта. Но вышли к нему не с той стороны, где высадил нас вчера из лодки капитан Рейда, а с противоположной, со стороны набережной, где прогуливалась по вечерам тутошняя публика. Тут и сейчас было многолюдно. На набережную были открыты окна трактиров, откуда доносились голоса и звон посуды. Публика завтракала, Устраивать же открытые веранды на манер того, как поступают в городах пришлых, здесь не привыкли. В порту тоже было шумновато. Туда подъезжали трудяги-полевички, с которых на пришвартованные вдоль набережной хаус-боты сгружались припасы. А за загрузкой бдительно следили дружинники владельцев этих плавучих домов. У каждой сходни по одному, а то и по двое топталось. Я еще подумал, как умно устроили пирс для хаус-ботов. Они словно в вторую сторону домов у этой набережной образуют. Я огляделся. Высокая островерхая крыша, крытая медным листом, в глаза бросилась сразу. На коньках её торчали два флюгера в виде горгулий. Самособняк разглядеть было трудно. Его вместе с двором окружал высоченный забор, но всё равно было видно сразу: домина огромный, и наверняка не один за этим забором, судя по всему. Мы не торопясь Словно прогуливаясь, пошли вдоль забора, искоса поглядывая на его верх, исключительно на всякий случай. Да, такой лари не преодолеет, наверное. Мало того, что подняли его метр на 3, так там по верху и колючка, и лезвия, и магическими сторожками тянет, так, что под зубами зудит. Серьёзная защита, даже не суйся. Ворота были приоткрыты, но перегорожены натянутой цепью, и прям в них стояли трое в черном и коже, с СКСМ на плече. У одного из них на поводке была огромная, с теленка размером, мохнатая собака, развалившаяся сейчас на тротуарных досках и тяжело дышавшая, вывалив розовый язык. Становилось жарко. Охрана проводила нас заинтересованными взглядами. Но привлекло их не наше подозрительное поведение, а исключительно статия женщин. Но это простительно. Я и сам на них, статии эти, всё время поглядываю. Очень уж впечатляют. Забора с Миренова подворья вытянулся метров на 200, не меньше. Но самым главным из того, что нам открылось, было вовсе не это. Сразу за забором потянулся ещё один, не хуже, сколоченный из могучих, укреплённых волшебством досок. перемежаемых через каждые десять шагов мощными столбами. И на каждом столбе была привинчена литая бронзовая табличка с изображением обнаженной четырехрукой, сидящей скрести в ноги женщины со злым лицом и высунутым длинным языком жалом. В двух нижних руках она держала за волосы отрубленные человеческие головы, в верхних же у нее были кривой меч и чаша, калий, владычица смерти и ужаса. Это что получается? Осмирен, сбежавший извераться за подозрение в связи с орденом созерцающих, здесь с ними через стеночку перестукивается. Небоси в гости ходит, на блины и на ливочки. Эх, и почему тогда камера знания его вину не смогла доказать? За забором возвышалась каменная, что редкость для этих мест, здание храма. Не слишком большого, но поражающего массивностью стен. Откуда-то со двора доносилась позвякивание бубенцов, словно некто лениво стряхивал бубен. Ворота храмового подворья тоже выглядели серьёзно, такие и грузовиком с ходу не вышибешь. Толстенные дубовые плахи, соединённые мощными железными полосами. На каждой створке грубо откованная железная эмблема круг с тремя направленными вниз шипами, кровоточащее солнце Кали. Силу чувствуешь? спросила Маша. Чувствую. Действительно, даже через фон магических сторожей со стены мощно, хоть и едва заметно при этом тянуло силой, причём такой пугающей мощи, что хоть мы и шли по противоположной стороне улицы, хотелось сбежать вовсе. Сила была приглушённой, словно замкнутой на себя, так на грани слуха, скорее желудком ты даже не слышишь, а ощущаешь дыхание спящего дракона и понимаешь, что разбуди его, И от громового рёва содрогнутся небо и земля. Так было и здесь. Ощущали злую силу не только мы, идущие по улице, приближаясь к храмовому подворью, не замечая того, сами переходили на противоположную сторону. Никому не хотелось к нему подходить. "Это алтарь", пояснила Маша, прищурившись и глядя на чёрно чешуйчатый конус крыши храма, поднимающийся над стеной. "Я его даже вижу." Он сейчас собирает силу, поэтому мы его почти не чувствуем. Там жертву принесли. Я чувствую смерть, пробормотала Лара. От этого и сила. Я ничего на это не сказал, но в моём сознании опять возникла картина с корзиной, наполненной головами созерцающих. Они плохо было бы, неплохо, видят боги. За храмовым подворьем имелся небольшой пустырь. В этом месте что-то снесли, но сейчас начинались работы. На пустыре копошились десятка два рабов в бронзовых ошейниках, одетых в какое-то тряпё, и охраняли их двое охранников в чёрном, в чурбанах, с закрытыми лицами, и один совсем молодой монашек с жезлом в руке, маленький, тощий краснонош с бритой головой. А все ошейники наверняка к его жезлу привязаны. Только пальцами щёлкни И раба скрутит такой болью, что он белого света не взвидит. Получается, что созерцающие еще и расширяются, пользуясь поддержкой смотрящего сливы и поддерживая сливу в свою очередь. Интересно, а кто там из них теперь на самом деле главный? Такое их заметное процветание начинает превращаться в настоящий вызов всему сущему. Как отнесется, например, тот же Нижний Новгород к такому мерзкому делу? Не откажет ли в поддержке местным воротилам? А ведь очень просто такое может произойти, если кто-то возьмёт на себя труд. Обратите внимание торговой республики на происходящее. А кто обратит местное смотрящее? Не думаю, тогда и сами они пострадают. И насколько такое неожиданное возвышение одного смотрящего по нраву шести остальным тоже вопрос. Не думаю, что они все счастливы, особенно если вспоминать о судьбе двоих из них, безвременно покинувших эту юдоль скорби. Маша Скажи мне вот что, обратился я к своей подружке, подхватив её под локоток. На каком расстоянии должен быть портал от алтаря, если он от него питается? В идеале они должны совпадать по вертикальной оси. В смысле? Заинтересовалась уже Лари. Очень просто, взялась объяснять Маша, активно жестикулируя. Алтарь всегда черпает энергию либо снизу, либо сверху. А не от жертвы? Перебила её Диманеса. «Нет, не от жертвы», — покачала головой колдунья. «Жертва лишь таран. Предсмертный выброс энергии, накопленный ее муками, разрушает границу между слоями, позволяя алтарю включиться в поток силы одного из самых нижних планов, скорее всего, именно плана Кали». «Ну, насчет плана-то все понятно», — пробормотал я. «Откуда им еще черпать? А вот насчет вертикальной оси поподробней, пожалуйста». «Запросто», — кивнула она. Если луч силы направлен вверх или вниз, а в данном случае вниз, то портал, питающийся от алтаря, лучше всего расположить прямо под алтарём, в подвале, например. Тогда он будет стабильным, будет потреблять меньше энергии. Чем дальше портал будет от вертикальной оси, тем нестабильнее он будет и тем больше потребуется энергии для его поддержания в рабочем состоянии. Если же ось «Отклониться больше, чем на 45 градусов, связь прервется, и портал превратится в самый обычный, действующий несколько секунд». «А какое может быть расстояние от алтаря?» – чуть вкратчиво спросила Ларри. «В подвале он», – вздохнула Маша, словно сожалея о том, что ей приходится объяснять кому-то столь очевидные вещи. «А алтарь прямо над ним. Именно так получается оптимальная схема его работы». а все остальное уже чесание левого уха правой ногой. «Уверена? На сто процентов?» – переспросил я. «Уверена». Я подумал минутку и повторил вопрос. «А что по расстоянию от алтаря?» «Расстояние может быть разным, но все же чем ближе, тем лучше. На их месте я бы портал в подвале разместила, прямо под алтарем. Никаких потерь энергии в таком случае. Это принципиально?» «Это не просто принципиально». Это определяет все наши действия, усмехнулся я. Скажи, алтари же к физическим разрушениям восприимчивы? Ну да, пожала она плечами. Ровно в той же мере, насколько восприимчив материал, из которого они сделаны. Чаще всего это камень, но ну и всё остальное важно. Как стоит, где расположена, нарушишь что-то, и вся сила разойдётся, или вообще алтарь погибнет. Вот как, удовлетворённо сказал я. Так Кионулана, ты когда-нибудь слышал о походных алтарях, например? Нет. И я не слышала, добавила Лари. Потому и не слышали, что их не бывает. Алтарь слишком тонкий инструмент, чтобы его с собой возить можно было. А что ты задумал? обернулась она ко мне. Да так. Есть идея. Лари указала к натовищу латига, на повернувшееся углом к нам здание на противоположной стороне улицы. стоящее за четыре двора от стройки созерцающих хромой разбойник над высоким крыльцом здания висела табличка с такой надписью на веларском дом выглядел ещё крепким хоть и слегка запущенным серые от непогоды брёвна дальний от нас угол немного осел впрочем учитывая что останавливаются там экипажи с барж и заодно гуляющие девки туда на часок с клиентами забегают класс гостиницы не высок И архитектурных изысков от неё никто не ожидает. Зато обращал на себя внимание высокий, крепкий забор, огораживающий задний двор, за которым была видна крыша какого-то сарая. Вход во двор был перекрыт мощными воротами, а по верху вилась спирально колючая проволока, причём вполне новая с виду. А вот это уже необычно. Чаще всего на задах гостиниц кроме дров да помоек и нет ничего, что следовало бы так охранять. Маш, а собаки там есть? Сможешь узнать? Могу, усмехнулась она, нагнувшись, девушка подобрала с дороги маленький камешек, сжала его в кулачке, тихо сказав какое-то заклинание. Затем размахнулась и перебросила через забор хромого разбойника. Мы услышали, как камешек ударился о какие-то доски, но дальше наступила тишина. Нет собак, сказала Маша. Дорогая, а что это было? Поинтересовалась Диманеса, а задача наглядю на колдуню. Шутка такая. Мы с другими учениками, Валера придумали. Заулыбалась Колдуня. Если бы там были собаки, то им бы перевиделось целое стадо котов, откровенно над ними издевающихся. Иллюзия простейшая, но настроенная специально для собак. Это вам зачем понадобилось, озадачился я. Рядом с домом Валеры купеческий лабаз был с борбосами. Вот мы и развлекались. Пока наш манёвр сам Валер не раскусил, хулиганить он запретил, но заклятие осталось. Забавно, улыбнулась Лари. Диманесе идея устроить переполох на пустом месте явно понравилась, и неудивительно. В этом вся она, можно сказать. Надо бы спуск в подвал найти для начала, задумчиво сказал я, из-под тишка разглядывая обшарпанную гостиницу. Орлан сказал, что вход в портал через подвал. Если вампиры выходят отсюда, то наверняка не через гостиницу, сказала Лара. Зачем им лишний раз на людей нарываться? Наверняка есть ещё один выход во дворе. Очень может быть. Но не мешало бы нам найти способ обнаружить его заранее. А какие проблемы? хмыкнула Диманеса. Я схожу и выясню. Здесь вся прислуга в гостиницах мужского пола. Мне они что угодно расскажут и покажут. Верно. Как-то я об этом и забыл. Вообще, как командира группы, я себя оцениваю очень низко. Привык всё в одиночку делать и в результате постоянно забываю, кто из нас что может. Надо учиться, надо. Сейчас можешь заняться? Наверняка там вся гостиница ещё спит, особого внимания не привлечёшь. Я-то, усмехнулась Ларе. Мне везде внимание. «А вообще я рассматриваю твое заявление как намеренное оскорбление и требую удовлетворения. Сегодня же ночью». «Что?» — аж подскочила Маша. «Ларри, да я тебя!» «Я его на дуэль собиралась вызвать, дорогая», — обнажила в улыбке клыки Демонесса. «А ты что подумала? Что подумала, то и подумала», — буртнула Маша. «Милая, у тебя все мысли только об этом», — притворно вздохнула Ларри. Иногда просто страшно находиться рядом, опасаюсь за свою невинность. Маша ничего не ответила, а Лиз злобно засопела. "Лари, ты всё же сходила бы и узнала", решил я положить конец словесной пикировке. "А мы пока обойдём район по кругу. Посмотрим, что к чему". "Где встречаемся?", перешла на деловой тон Лари. "Мы и трактир неплохой проходили, Жёлтый парус. Вот там тебя и подождём". Трактир мне вспомнился исключительно потому, что из его окон чрезвычайно вкусно тянуло свежей выпечкой, а завтракать в гостинице мы не стали. Поэтому пора было подумать и о вечном, то есть о еде. Хорошо, идите, хмыкнула Диманесса и направилась через дорогу к хромому разбойнику, причём такой походкой, что патруль каких-то княжеских дружинников засистел её след, а проезжавший по улице быстро стриж вырнул в сторону и чуть не выкатился на тротуар, напугав двух идущих с рынка кухарок с корзинами. Мы с Машей под ручку, словно просто на прогулке, отправились в обход всего квартала, но больше ничего интересного не нашли. Разве что обратили внимание на странной архитектуры крыльцо некоего клуба на соседней улице, на фронтоне которого велась причудливыми буквами эльфийского алфавита надпись Священный Аэрбол. Кстати, понятие клуб в этом мире тоже с пришельцами появилось. Были харчевни, были трактиры, были гостиницы, а вот такого, чтобы сразу и музыка с плясками, и представления, и ещё что-нибудь, тут отродясь не водилось. И наряду с винтовками это было одним из немногого, что эльфы позаимствовали у людей. Однако всякое знание полезно. А в этом эльфийском клубе регулярно мелькали сыновья Асмериена. Что это нам дает, не знаю, но все это семейство в нашей истории тоже по уши увязло. Глядишь, захочется с сыночками побеседовать, а мы уже будем знать, где их искать. Не идти же на штурм по пашиной твердыни. Однако сейчас священный аэрбол выглядел столь же пустынно и сонно, как и все остальное. Парадные двери были на замке, лишь у черного хода, расположенного сбоку здания, виднелась какая-то небольшая суета. Похоже, разгружали телегу с продуктами с рынка. Двое аборигенов в грязных рабочих фартуках носили внутрь большие корзины с фруктами и зеленью. Эльфав видно не было, да и неудивительно. Они вообще раса, скорее, ночная, хоть у них это не слишком выражено. На моей памяти, во время войны в Левобережье, большую часть операций они всё же днём проводили. Нападали по ночам на опорные пункты, но не чаще, чем мы сами бы это делали. Так, по улице Параллельной набережной мы вернулись к самому порту. Со стороны подворья созерцающих на эту сторону выходила всё та же огромная стена, из которой тянуло эхом силы. Затем вновь шёл забор подворья Осмирена, но ни ворот, ни колиток, ни дыр в них с этой стороны не было, так что и интерес для нас представил минимальный. А потом мы опять вернулись на то же место, откуда и начали наш обход. Ну что, Пошли завтракать, сказала Маша, при этом глаза у неё заметно загорелись, и она даже непроизвольно потёрла ладони друг о друга. Кто бы удивлялся? Пойдём, что ещё делать? Булками оттуда пахло вкусно, по крайней мере, согласился я с ней. А потом что будем делать? Как что? Дела свои в городе доделаем, да пойдём приступом на портал, объявил я. Пора, как мне кажется.